Эпилог. 1 сентября 2006 года на балконе двухэтажного бревенчатого дома стоял стройный высокий мужчина и смотрел на водную поверхность недалекой реки. Легкий ветерок шевелил чуть тронутые сединой волосы на голове мужчины и создавал на воде рябь, переливающиеся в солнечных лучах. Что-то услышав через приоткрытую дверь из глубины дома, мужчина слегка улыбнулся, развернулся и, прихрамывая, пошел в дом. Через час, одетый в темный элегантный костюм со значком депутата районного совета на лацкане, светлую рубашку с галстуком, мужчина вышел на улицу, ведя за руку маленькую девочку. Кроха была одета в коричневое школьное платье со белоснежным фартуком и белые гольфы. На голове затейливо завязаны два огромных, тоже белых банта. В руке она несла крупный букет цветов, а за плечами висел ранец с нарисованным крокодилом Геной и чебурашкой. С другой стороны под руку с ним шла высокая стройная женщина и катила впереди себя летнюю коляску с маленьким ребенком. Из калитки дома напротив выглянула полная женщина с добрым лицом. — Привет, Воронова! Старшую в школу повели? — Здравствуй, Владочка! Какая ты сегодня красивая, взрослая и нарядная! Желаю тебе успехов! Учись хорошо! — — Улыбнулась. — Я сегодня пельмени надумала лепить. Предлагаю отпраздновать, — предложила взрослым. Семейство синхронно кивнули соседки, а девочка с серьезным лицом ответила. — Здравствуйте, тетя Люба. Спасибо. Буду. И потянула отца за руку дальше. — Где Олег? Он мне сегодня будет нужен, — спросил мужчина, не торопясь за дочкой. Ночью позвонили, и умчался куда-то, неугомонный. Демонстративно скривилась женщина, но было заметно, что гордится мужем. — Нашел бы ты, Андрей, ему работу поспокойней попросила. — Ага, в бухгалтерии, — улыбнулся мужчина. Женщина рассмеялась, а Люба смеясь добавила. — Тогда мне рядом надо будет садиться. Ему легче яму выкопать, чем что-то написать. Квитанцию за газ заполнить не может. — Приходите вы к нам вечером. Мы баню топить собрались, — предложила высокая женщина. — Договорились, если мой вовремя вернется, а не вернется, так мы с тобой, Ольга, помоемся, выпьем в честь праздника, а пельменями закусим, — согласилась соседка. Семейство Вороновых продолжило движение по дороге, ведущей к центру села. Все больше на улице появлялось нарядно одетых взрослых и школьников с портфелями и цветами, двигающихся в том же направлении. Вороновы приветливо здоровались со знакомыми а иногда разговаривали и перешучивались. По мере приближения к центру все громче стало доноситься бодрая музыка. — Владочка, давай положим букет Максиму в коляску, тебе же тяжело. Придем, снова возьмешь, — склонилась женщина к девочке. Та с серьезным лицом упрямо мотнула головой и ускорила шаг. Взрослые, понимающие, переглянулись и улыбнулись друг другу. — Сегодня она сама рано встала, все боялась в школу опоздать. — шепнула женщина мужу. Приблизившись к школе, вороны вывлились в праздничную толпу школьников и взрослых. — Мне надо идти к классу, — напомнила девочка родителям и попыталась освободить ручку из отцовской руки. — Ну, беги, ягоза! — разрешил отец, наклонился, чтобы поцеловать дочку, и чуть поморщился при наклоне. Поцеловав отца потом мать, мамина дочка доложила маме. — У папы опять животик болит. Тряхнула пышными бантами, улыбнувшись родителям, и растворилась в толпе. Взрослые опять переглянулись. Ольга грустно вздохнула. Мишка служит, неизвестно, когда приедет. Теперь вот старшая выросла, в школу уже проводили. Не заметим, как школу закончит и уедет учиться, как Любина Лидочка. А там и Максик подрастет. Останемся мы с тобой одни, как Алек с Любой. — А мне недавно кто-то сказал, что какая-то красавица уже на втором месяце, но скрывает от мужа, — сообщил мужчина, с улыбкой глядя на супругу. — Ворону, от тебя бывают секреты? — воскликнула Ольга, притворно сердясь. — Я молчала, так как была неуверена и сглазить боялась. — Оказывается, это еще и суеверная. Андрей притянул жену к себе за талию, не стесняясь окружающих проявлять к жене чувства. — Господи! — Пусть наши дети будут счастливы, — произнесла Ольга, прижимаясь к мужу и глядя в шумную радостную толпу. — Будут, — уверенно кивнул мужчина, посмотрев туда же. — Иначе для чего мы живем?